Глава 50. Джейс. Четвертый курс. 28 восьмая неделя. Настоящее время. Она уселась в другой части аудитории. Она не села со мной. Я неотрывно смотрел на нее. Она видела, как я смотрю, не могла не увидеть. Я смотрел так, чтобы это было заметно. Затем семинар закончился. Она ушла. Только ее глаза попрощались. О, блю что я наделал.